Глава двадцать Он ползет по каменной стене колодца к маленькому кружку далекого летнего неба. Камня осклизлые, того и гляди сорвешься. В колодце стоит могильная сырость. Руки не имеют, ноги предательски дрожат, и кажется, что кружок неба над головой не становится ближе. Пан Шелецкий тяжело дышит, прижимаясь к каменной кладке. Он осторожно вытягивает руку вверх, Нащупывает неровную щель между камнями, цепляется пальцами, и в это самое мгновение бездонный, залитый мраком, колодец отодвигается куда-то в сторону и пропадает, словно ставшая ненужной декорация. Лязгает ржавая пружина, щелкают осколки стекла, скулит и вертится на бетонном полу бродячая шелудивая собака. Эберхард садится на каменной столешнице и оглядывается по сторонам, толком еще не придя в себя с просонья. Он знает, что сработал один из сторожей, тот, которого пан Шелецкий подвесил над порогом. Огромное красное солнце стоит в проеме окна. Голые стены и замусоренный бетонный пол кажутся покрытыми блестящим терракотовым лаком. Бездомный пес валяется на полу в лужице черной крови, задняя лапа еще подергивается. Из его оброшенного желтой шерстью брюха точит обломок ржавой пружины. Пара стеклянных осколков рассекла ему шею. Остальная стая где-то поблизости, и Берхард слышит тявканье и шарканье собачьих лап по бетонному полу. Пан Шелецкий осторожно спускается со столешницы. Ноги плохо его слушаются, и чтобы не упасть, и Берхард придерживается одной рукой за стену. Перешагнув через труп собаки, он выходит в просторный коридор скотобойни. Встаясь десяток шелудивых худющих псов. Почуяв Эберхарда, псы принимаются истошно брехать и скулить. Пан шелецкий медленно идет к выходу из скотобойни. Бродячие псы бегут прочь, они боятся Эберхарда, его запах страшит собак. Пан шелецкий замечает, что один из псов хромает, похоже, первый сторож его зацепил. Он останавливается в проеме ворот и смотрит, как солнце становится лиловым и тусклым, будто остывает за считанные секунды. Его диск сминается о лесом черный зубчатый горизонт, и солнце уходит под землю. Наискосок через все полыхающее закатом небо тянется длинное фиолетовое облако. Внизу в городке загораются окна в домах. Стая бродячих собак бежит через заросшее бурьяном поле до Эберхарда долетает их лай. Пану шелецкому тяжело стоять на ногах, и он приваливается плечом к створке ворот. Сейчас он выглядит, Будто столетний старик, нос заострился, кожа стала тонкая, как пергамент, глаза совсем валились, и сквозь редкие седые патлы просвечивает череп. Эберхард чувствует, как его сознание вот-вот погаснет, словно вылетевшая из костра искра. Сердце пропускает удар, и еще один. Неверной одеревеневшей рукой пан Стшелецкий достает из кармана пиджака фляжку и делает хороший глоток. Он стоит. Едва дыша, и чувствует, как густая влага сбегает по пищеводу вниз. Сперва его сердце принимается биться в груди неровно и глухо, но понемногу ритм выравнивается, и вот уже оно стучит, как ни в чем не бывало, и кровь быстро бежит по венам. Валившиеся щеки Эберхарда становятся румяными. С каждым ударом сердца его лицо молодеет. Старческая муть тает в глазах, а в седых волосах пробиваются темные пряди. Эберхард болтает фляжкой в руке. На дне осталась только самая малость, но это уже не важно, все решится нынешней ночью. Пану Стшелецкому не нужно смотреть на календарь, он знает, какой сейчас день и час. Стая бродячих псов разбудила его на час раньше, чем было нужно. Сегодня 21 июня, день летнего солнцестояния. Сегодня самая короткая ночь в году. Сегодня ведьмы собираются на шабаш на Лысой горе. Эберхард завинчивает крышку и прячет фляжку в карман. Бросив последний взгляд на городок, пан Шелецкий обходит здание скотобойни. Его верный опель стоит в кустах. Движением руки Эберхард разряжает сторожа. Он распахивает дверцу и садится в машину. Эберхард поворачивает ключ в замке зажигания и выезжает на старую проселочную дорогу. Он направляется к лисьей горе.